Да, я паук, и что с того? Арка 4, глава 157, морская рыбалка. Текст читает Отцеру, приятного прослушивания. Я забросила паутину и вытащила рыбу. Забросила паутину, вытащила рыбу. Да что с этим морем? Слишком легко ловить. И кроме того, ловятся только водные драконоиды. Да, все разных размеров, расцветок и форм. Но способность везде водный драконоид. Получается, для любого водного монстра в этом мире наличие способности водный драконоид обязательно? Удивительное море. Просто рай для драконоидов. Но нет, все не так. Не так быть должно. Чего за рай такой дурацкий? Если море настолько опасное, где кишмя киша драконоиды, Разве не опасно вообще входить в море для ровли рыбки? В моем мире предыдущем говорили, что даже охота на крабов может быть опасна. Получается, что рыбалка в этом мире занятие еще более опасное? То есть, возможно ли, что в этом мире за рыбой отправляют элитный отряд? То есть, люди моря куда более сильны, чем рыцари, отчаянно сражающиеся с драконоидами? Мужчина с обнажённым торсом смело прыгает в море, держа в руках гарпун. Блин. Так-то круто. Надо поискать рыбацкую деревушку после того, как закончу рыбачить. Возможно, там будет приятно взрослому мужчине с голым торсом. И я закину паутинку. Хе -хе -хе. Ну. Как я думала, клевать стало реже. Думаю, они поняли, что их ловят. Вполне логично. Всё-таки это не рыба, монстры обладают каким-никаким разумом. Ладно, ещё немного порыбачим. Я расслабилась и после забросила паутину. Конечно, приятно ловить много рыбки, но расслабиться на берегу тоже вполне себе неплохо. Я думала о своих дальнейших действиях, пока забрасывала очередную паутину. Сначала пойти в рыбацкую деревушку, а вы вот что делать дальше пока неизвестно. Понятное дело, некоторое время глазеть на взрослых мужчин с голым торсом – это вполне себе приятное занятие. А дальше что? Двигаться пока не хотелось никуда. Рушить жизнь человечества тоже. Нет, конечно, немножко садить их пришлось бы. Но вот убивать обычных деревенских жителей – ну совсем уж дело другое. Понятно бы, драка с войнами. Тут я бы и не сомневалась. тем более, которые готовы биться до последнего и сами атакуют первыми. Они тренируются для битв, так что опыта у них вполне себе хватает. Так что лучше разбираться с отрядом, который соберут для моего убийства, чем атаковать мирных жителей. Да, но вот куда теперь они будут его отправлять? Я вышла из лабиринта, разрушила форт. Куда дальше-то они пойдут? Лучше бы, конечно, подождать их в лабиринте, но после этого... Не думаю, что это хорошая идея. Я ведь форт разрушила. Информация обо мне явно уже вырвалась. И стало бы известно. В таком случае, наверное, они уже поисковую группу сформировали. Ну, некоторое время поиски меня займут, конечно. Факт. Возможно, даже ворвусь в крупный город и начну там крушить все. Если город большой, думаю, там и охрана будет приличная. А вот если охрана кажется сильнее, чем я думаю... Хм. Ну да ладно. В данный момент меня вот так вот с одного удара-то не убить. Так что если оппонент скажется довольно силен, я телепортируюсь. Пока что продолжу знакомиться с этим миром в спокойной обстановке. Конечно, мне подобное подходит больше, нежели... ввязываться в массовую резню. Понимаю, что в последнее время делаю вещи и куда похуже, да и вообще не характерные для меня, но вот насколько озабочена быть этим миром, не хочется ничего такого. Тем более я ведь даже отказала гури-гури. Не думаю, что для меня подобное характерно. Не нравится мне все это по правде. Ух, не нравится. Даже если ничего не предпринимать, Проблему мир это никак не решит. Это не проблема, которая может мир разрушить. Так что не стоит так серьезно думать о жизнях, о, так о таком глобальном масштабе. В любом случае, дело до далекого будущего. И после встречи с Гури-Гури поняла, что он тоже не хочет, чтобы этот мир был разрушен. Я, конечно, считаю, что плевать на этот мир. Он другой, слишком добрый, в любом случае. Да и на мир плюнуть не получается, в общем счете. Не знаю, не могу я из него сбежать, вот и все. Тяжко немножко. Куда ни кинь, везде клин. Что из двух не выбери, все ведет к проблемам. Другими словами, гури горе уже загнан в угол. Умереть в своей любимой или предать любимую, чтобы спасти ее. В данный момент, по-моему, он выбрал умереть вместе. Мне такое, конечно, не подходит, так что придется встать у него на пути, что поделать. Каждый должен делать то, что должен. Снова ведь ему об этом сказала. Понимаю, причина, по которой должна это сделать, мне не очень-то нравится. Но вот мои настоящие чувства, на них никто не повлиял. Насколько я помню, Ди сказала действовать так, как захочу. Думаю, так буду делать. Как и задумывалась о серьезных вещах, паутину так рвануло, что... Попалась! О, сильна, зараза! Похоже, крупняк попался. Не с тем связался. Пойманная добыча выпрыгнула из воды. Это был водяной дракон! Да ладно, поймать водяного дракона во время рыбалки, да так не бывает. До этого момента мне попадались только водные драконоиды, в том смысле водный дракон. У него что, совсем никакой гордости нет, что ли, на удочку попасться, серьезно? Ну, он-то меня удивил. Не задумывая, я выпустила паутину, в любом случае, лучше не связываться с драконами. Можно нарваться на ответку от Гури-Гури, если действовать неосторожно. Ну, все-таки с морем явно что-то не так. И я думаю, нужно попробовать это выяснить. У способности правителя есть некоторая возможность поиска по названию способностей. Цель в дракон. Начать поиск. Способность поиска из привилегий правителя довольно удобная штука. Она позволяет искать человека, имеющего определенную способность, поскольку это было просто обычным доступом к системе, то оно не потребляет ни маны, ни божественной области. Правда, после использования способности повторно ее использовать М -м, можно лишь только через некоторое время. Некий кулдаун. Ограничение по времени после первого использования. Да и кроме того, поскольку показывает результат, что вроде оно там, использовать ее пока что не особо удобно. Для меня все гораздо проще, поскольку я увязала эту способность уже с мудростью, Благодаря чему пользоваться ей стало, ну, намного проще. Ладно, Чё показал поиск. Так, в мире можно видеть множество водных драконов. Да, это точно драконий рай. Да что ж это такое?